ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ На самом деле на Абуховском заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветреными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючем и грязном, той особенной, угольно-железной грязью, какой бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек в резиновом плаще с поднятым капюшоном. Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря сиповатым голосом. «От Центрального комитета! Прочтите, товарищ!» Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманы и под шапки. За последнее время в мрачную и озлобленную массу рабочих, ревниво охраняемую властями, сквозь все щели проникали подобные молодые люди, посылаемые невидимыми друзьями. Они появлялись под видом служащих, чернорабочих, продавцов или вот так, в плаще с капюшоном. Они подкидывали листки, раздавали книги, пускали слухи. Разъясняли злоупотребление администрации и все повторяли одно — если хотите быть людьми, а не скотами, учитесь ненавидеть тех, на кого работаете. Рабочие чувствовали и понимали, что на царскую власть, заставлявшую их работать 12 часов в сутки, отгородившую их от богатой и веселой жизни города грязными переулками и постами ночных сторожей — Внуждавшую рабочих дурно есть, грязно одеваться, жить с неряшливыми и рано стареющими женщинами, посылать дочерей в проститутки, а мальчиков в постылую каторгу в фабрик, на эту власть нашлась управа — Центральный комитет рабочей партии. Он был неуловим и невидим. Рабочие ненавидели власть с чугунной скукой. Центральный комитет ненавидел ее деятельно и едко. Он, не уставая, повторял «требуйте, кричите, возмущайтесь!» «Вас учили быть добрыми?» — провокация. Добродетель пролетария — ненависть. Вам говорили «терпите и прощайте» — издевательство. Вы не рабы. Ненавидьте и организуйтесь. Вам внушали «любите ближнего». Но ближний пользуется этой любовью, чтобы запрячь ее в ермо. Вы одурачены. Есть одна достойная человека любовь, любовь к свободе. Помните, Россия построена вашими руками. Вы одни, законные хозяева российского государства. Когда человек в резиновом плаще раздал почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился ночной сторож и, проговорив поспешно «погоди-ка», схватил сзади за плащ но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и, пригибаясь к земле, побежал. Раздался резкий свисток, в ответ издалека заверещал другой, по толпе пошел глухой говор, но дело было сделано, и человек в плаще исчез. Дня через два на Обуховском заводе, неожиданно для администрации, с утра не встал на работу токарный цех и предъявил требования. Не особенно серьезные, но решительные. По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели как искорки неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие, стоя у станков, странно взглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали каких-то указаний. Старшему мастеру Павлову Доносчику и нашептывателю, вертевшемуся около гидравлического пресса, нечаянно раздавили всю ступню раскаленной болванкой. Он дико закричал, и тогда по заводу пошел слух, что кого-то уже убили. В 9 часов на заводской двор, как буря, влетел огромный черный лимузин главного инженера. Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в литейную, огромную постройку в виде цирка с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями передвижных кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером, Пунько. В Литейной был получен спешный заказ на моторные станины, и Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе, деловито и вдумчиво советуясь с ним о тех вещах, которые были для них обоих несомненны. Эта маленькая хитрость вела к тому, что Пунько, поступивший в эту литейную 15 лет тому назад простым чернорабочим, а теперь старший мастер, очень высоко ставивший свои знания и опыт, остался вполне довольным беседой. Самолюбие его было удовлетворено, а Телегин был уверен, что если Пунько доволен, то работа пойдет споро.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 подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые и рослые рабочие, один похожий на Пугачева, черный, с проседью и в круглых очках, другой, с кудрявой бородой, со светлыми, повязанными ремешком волосами, голубоглазый и атлетически сильный, любимец Ивана Ильича, принялись, один ломом отдирать доску с лицевой стороны горна, другой наводить на белый от жара, высокий тигель-клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь и корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской. «Стоп — Стоп! — сказал Орешников. «Снежай — Снежай! Опять загромохала лебедка, тигель опустился, и ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся зеленые звезды,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 — Слышали, слышали, не кричи! — ответил Орешников спокойно и поднял голову к лебедке. — Дмитрий! Не спи, вытравливай! — Ну, слышали, понимаете сами, второй раз просить не станем! — сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел. Иван Ильич, присев над свежей отливкой, осторожно расковыривал землю куском проволоки. Пунько, сидя на высоком стуле у дверей перед конторкой, быстро начал гладить серую козлиную бородку и сказал, бегая глазами, — Хочешь, не хочешь, значит, а дело бросай. А ребятишек чем кормить, если тебе по шапке дадут с завода об этом? Молодцы эти думают, аль нет? — Этих делов ты лучше бы не касался, Василий Степанович, — ответил Орешников густым голосом. — То есть... — Это как же не касаться? Так. Это наша каша. С голоду не твои дети пузыри станут пускать. Ты-то уж забежишь к начальству, в глаза взглянешь. По этому случаю молчи. — Из-за чего забастовка? — спросил, наконец, Телегин. — Какие требования? Орешников, на которого он взглянул, отвел глаза. Пунько ответил. — Слесаря забастовали. На прошлой неделе у них шестьдесят станков перевели на сдельную работу для пробы. Ну вот и получается, что недорабатывают, сверхсрочные часы приходится выстаивать. Да у них целый список в шестом корпусе, на двери прибит. Требования разные, небольшие. Он сердито обмакнул перо в пузырек и принялся сводить ведомость. Телегин заложил руки за спину, прошелся вдоль горнов, потом сказал, глядя в круглое отверстие, за которым в белом, нестерпимом огне танцевала, ходила змеями кипящая бронза. «Орешников, как бы штука-то эта у нас не перестоялась, а?» Орешников, не отвечая, снял кожаный фартук, повесил его на гвоздь, надел барашковую шапку и длинный добротный пиджак и проговорил густым, наполнившим всю мастерскую басом. «Снимайтесь, товарищи!» «Есть желающие, приходите в шестой корпус, к средним дверям!» И пошел к выходу. Рабочие молча побросали инструменты, кто спустился с лебедки, кто вылез из ямы в полу, и толпою двинулись за Орешниковым. И вдруг в дверях что-то произошло. Раздался срывающийся на виск иступленный крик. — Пишешь? Пишешь, сукин сын? На, записывай меня! Доноси начальству! Это кричал на пунько Алексей Носов. Изможденное, давно небритое лицо его с провалившимися мутными глазами прыгало и перекашивалось. На тонкой шее надулась жила. Крича, он бил черным кулаком в край конторки. «Кровопийцы! Мучители! Найдем и на вас ножек!» Тогда Орешников схватил носово за туловище, легко отодрал от конторки и повел к дверям. Тот сразу затих. Мастерская опустела. К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Балтийском и на Невском судостроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со статичным комитетом, как выяснилось, уже давно существовавшим. Забастовка была делом его рук. Заседали в конторе. Администрация шла на уступки. Задержка теперь была только за дверцей в дощатом заборе, которую рабочие требовали открыть, иначе им приходится обходом месить четверть версты по грязи. Дверца никому в сущности была не нужна. Но дело пошло на самолюбие. Администрация вдруг уперлась, и начались длинные прения. Стачечный комитет поставил вопрос о дверце на социальную плоскость. И в это время по телефону из Министерства внутренних дел получился приказ отказать стачечному комитету во всех требованиях и впредь до особого распоряжения ни в какие разговоры с ним не вступать. Приказ этот настолько портил все дело, что старший инженер немедленно умчался в горы для объяснений. Рабочие недоумевали. Настроение было скорее мирное. Несколько инженеров, выйдя к толпе, объяснялись, разводили руками. Кое-где раздавался даже смех. Никто не верил, что из-за пустой какой-нибудь дверцы остановился целый завод. Наконец, на крыльце конторы появился огромный, тучный, седой инженер Бульбин и прокричал на весь двор, что переговоры отложены на завтра. Иван Ильич, пробыв в мастерской до вечера и видя, что горны все равно погаснут, плюнул и поехал домой. В столовой сидели футуристы и, оказывается, живо интересовались тем, что делается на заводе. Но Иван Ильич ничего рассказывать не стал. Задумчиво сживал, предложенные ему Елизаветой Киевные бутерброды и ушел к себе, заперся на ключ и лег спать. На следующий день, подъезжая к заводу, он еще издали, увидел, что дело неладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей. Иван Ильич был в мягкой шляпе и штатском пальто. На него не обращали внимания, и он, прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжаются аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, заседающий тайно где-то в пивной, что требования, предъявленные ими, теперь уже политические, что весь заводской двор полон казаками, и, говорят, был дан приказ разгонять толпу. Но казаки будто бы отказались, и что, наконец, Балтийский, Невский судостроительный, французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке. Все это было настолько невероятно, что Иван Ильич решил пробраться в контору, узнать новости, но с величайшим трудом протискался только до ворот. Там, около знакомого сторожа Бабкина, угрюмого человека в огромном тулупе, Стояли два рослых казака в надвинутых на ухо-бескозырках и с русыми бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих. Были оба румяны, опрятны и, должно быть, ловки драться и зубаскалить. «Да, эти мужики стесняться не станут», — подумал Иван Ильич, и хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак загородил дорогу и в упор, глядя веселыми, ясными глазами, сказал «Куда? Осади!» «Мне нужно пройти в контору, я инженер». «Осади!» — говорят. Тогда из толпы послышались голоса Не «Нехристи! Опричники! Мало вам нашей крови пролито! Черти сытые! Помещики!» В это время в первые ряды протискался низенький прыщавый юноша с большим и кривым носом. В огромном, не по росту, пальто и неловко надетые рыжеватые высокой шапке на курчавых волосах. Помахивая недоразвитой очень белой ручкой, он заговорил Картаве. — Товарищи казаки, разве мы не все русские? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев. Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим? Мы хотим счастья всем русским. Мы хотим, чтобы каждый человек был свободен. Мы хотим уничтожить произвол. Казак, поджав губы, презрительно оглядел молодого человека с головы до ног, повернулся и зашагал в воротах. Другой ответил внушительно, книжным голосом. «Никаких бунтов допустить мы не можем, потому что мы присягу принимали». Тогда первый, очевидно придумав ответ, крикнул курчавому юноше. «Братья, братья, ты штаны-то подтяни, а то потеряешь!» И оба казака засмеялись. Иван Ильич отодвинулся от ворот, движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялись заржавленные чугунные шестерни. Он попытался было забраться на них, и увидел Орешникова, который, сдвинув на затылок барашковую шапку, спокойно жевал хлеб. Телегин он кивнул бровями и сказал басом. — Вот дела от хороши, Иван Ильич! — Здравствуйте, Орешников! Чем же это все кончится? А вот мы покричим малое время, да и шапку снимем. Только и всех бунтов. Пригнали казаков. А чем мы с ними воевать будем? Вот это разве луковицы бросить убить двоих? Чудаки. В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос. — Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись. Толпа заволновалась, двинулась назад в сторону. Ины отошли, ины продвинулись, говор усилился. Орешников сказал: Третий раз с честью просит. Кто это говорил? Ясаул. Товарищи, товарищи, не расходитесь! Послышался взволнованный голос. Из-зади Ивана Ильича на шестерни вскочил бледный возбужденный человек в большой шляпе с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле. — Товарищи, ни в каком случае не расходиться! — зычно заговорил он, протянув руки со сжатыми кулаками. — Нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. «Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку! В правительстве паника!» «Браво!» — завопил чей-то иступленный голос. Толпа загудела, оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди. Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко от ворот. Несколько раз до слуха долетела «Революция! Революция!» Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит, испуганно радостным возбуждением. Взобравшись на шестерни, он оглядывал огромную теперь толпу и вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина. Он был в очках, в картузе с большим козырьком и черной накидкой. Нагнув голову, он упрямо грыз ноготь на большом пальце. К нему протиснулся господин с дрожащими губами в котелке. Телегин слышал, как он крикнул Акундину. «Идите, Иван Авакумович, вас ждут!» «Я не приду». Акундин откусил ноготь и невидящими глазами глядел на подошедшего. «Собрался весь комитет! Без вас, Иван Авакумович! Не хотят принимать решения!» «Я остаюсь при особом мнении, это известно». «Вы с ума сошли! Вы видите, что делается! Я вам говорю, что с минуты на минуту начнется расстрел!» У господина в котелке запрыгали губы. «Во-первых, не кричите!» — проговорил Акундин. «Ступайте и выносите компромиссное решение. Я своего голоса назад не возьму». «Черт знает, черт знает, сумасшествие какое-то!» — проговорил господин в котелке и протискался в толпу. К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской телегина. А Акундин что-то сказал ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое, короткая фраза и кивок головы, произошло с другим, неизвестным телегину рабочим. Было похоже, что Акундин отдает какие-то приказания. В толпе по ту сторону ворот опять закричали, заволновались, и вдруг раздалось три подряд коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина, и придушенный голос точно по-нарошному затянул «А-а-а!» Толпа подалась и отхлынула от ворот.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 Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича длинные, раздирающие воздух винтовочные выстрелы. Один, два и залп. И мягко осел на колени, повалился на взничорешников. Через неделю было окончено расследование происшествия на Обуховском заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех наговорил резкости администрации и подписал отставку.